Касуме, ты ведь получил какие-то очки за то сражение, прервала мои мысли о Сагао. Что тебе нужно сделать в моём отделе, чтобы заработать столько же? А то был огра. Посмотрим. Вмешались Ренги и стало, что потом считать. 1 2 3. Приблизительно 2 недели работы, не дожидаясь, ответил я. То есть где-то 10 новых клиентов. Мне не нужно считать, чтобы узнать ответ. Ведь в прошлом меня почти всегда сбивал одного неизвестного. Ага. Побелела от изумления Ренге. Она всё ещё считала баллы. Вот видишь? Покачала головой Сагао. Этот город? Нет, весь мир помешался на войне. И я не только про наш отдел говорю. Мы должны обратить внимание на другие отделы. Но мы ведь на войне как никак, ответила Ренге. Это правда, спокойно ответила Сагао. Но за наши победы в ответе не одни лишь военные. Сколько всего происходит в тайне ото всех? К примеру, наш производственный отдел и отдел снабжения поставляют все необходимое прямо на фронт. Экономикой города, конечно же, управляет торговая палата. И без неё у нас бы не было денег ни на какое развитие. И инженеры, которые разрабатывают всё, от оружия до домов, тоже вносят свою лепту в поддержание города. Нам не вернуть былые славы лишь сражениями. Она права. Наших сил хватает, чтобы побеждать неизвестных, 30 лет назад, когда люди ещё не владели мирами, было совершенно справедливо полностью сосредотачиваться на военном потенциале. Но сейчас убийство неизвестных вполне обычное для нас занятие. Пришло время не только врагов уничтожать, но и утраченное отстраивать. Кто там уже не известно, сколько их там осталось и насколько всё это затянется. В целом я могу понять, почему она недовольна тем, как сейчас обстоят дела. Рэнги утвердительно кивает, значит, тоже с ней согласна. Конечно же, я не виню военных, немного успокоилась Сагао. Она взглянула на нас и улыбнулась. Но я всё равно хочу изменить хоть что-то. Я хочу жить в городе, где каждый получает по заслугам. Искренне, без тени сожаления произнесла Сагао и взяла Ренге за руку. Потом мне нужна твоя помощь, Ренге. Ренге задержала взгляд на изящных ручках нашего босса. Прости мою непостобразительность, мягко начала она. Значит, если ты выиграешь эти выборы, то останешься главой города? Так точно, подтвердила Сагао. Ренги подняла взгляд, а усталость на её не говоря ни слова. Как я уже говорила, не отводя глаз от Ренги, продолжила Сагао. Сейчас система поощряет только военный отдел. Я хочу это изменить. Если удастся заручиться поддержкой всех невоенных отделов, то я получу почти 9 из 10 голосов. Но это не слишком ли оптимистично? На деле это вся куда сложнее, вмешался я. Даже самые любознательные в тайне боятся перемен, особенно если они сулят что-то совершенно новое. Не говоря уже о том, что годы затяжной войны приучили нас верить в необходимость господства военных. Я уверен, что многим из правящей верхушки нравится злоупотреблять властью. Нам нужны огромное влияние и хорошая поддержка, чтобы соревноваться с ними. Да, знаю я, знаю. Мостия просто замечталась. Не охотно согласилась Осагао. "Но у меня, как у главы отдела, есть немало полезных связей. К тому же, я могла бы заручиться поддержкой других влиятельных лидеров. Так или иначе, я смогу это сделать, даже если придётся идти на сговор или заставлять их выступить за меня". Осагао права. Наш отдел управляет производством еды для всех трёх городов. А это значит, что она может пригрозить, ограничить или даже прекратить поставку продовольствия определённые районы. С таким-то влиянием она определённо получит поддержку на выборах. С другой стороны, это может навлечь беду на неё и на весь её отдел. Основной козырь Сагао – это, конечно же, её позиция главы. Только она решает, какие продукты разрабатывать и поставлять. Многие влиятельные люди понимают, что если она захочет остановить поставку определённых товаров, Да это нанесёт тем не поправимый ущерб. Но хуже уже всё равно не будет, сказал я. Я рада, что ты это понимаешь. Со мной, к примеру, после перевода случается только плохое. Будучи солдатом, я мог отлёживаться на поле боя, а тут мне вдруг приходится вкалывать дённые ночно. Спрашивается, почему? Полагаю, что так. Но настоящая проблема это предвыборная кампания, так? перебил я. Осага уставилась на меня и удивлённо моргнула. "Ага, я удивлена. Ты довольно умён для военного. Вот уж спасибо", процедил я. Насколько плохого она обо мне мнения. На самом деле низкий уровень жизни нам только на руку. Всё, что осаге нужно сделать, это заявить перед выборами, что всем станет жить лучше, и люди примкнут к ней. Чтобы, к примеру, заполучить голоса парней, ей нужно пообещать им больше еды. Сейчас управлять людьми в Чибе не составляет никакого труда. Твоя правда. Предвыборная кампания поможет представить мои идеи массам и привлечь сторонников. Так у меня появится шанс на предстоящих выборах, сказала Сагао и взглянула на Ренге. Поэтому мне нужна ты, Ренге. Будь рядом, когда я объявлю о своём выдвижении. Ты также нужна мне на время моих предвыборных речей. По ред выборных речей? переспросила Ренге. "А то такие выступления, на которых ты объясняешь людям, что будешь делать после того, как станешь главой города", пояснил я. "Именно", подтвердила Сагао. "Изначально их использовали для привлечения электората, но так как выбором главы сейчас занимаются военные, их используют для оглашения разного рода политических решений. Другими словами, на них также объявляется и замглавы города. Помнишь речь Нфуме?" "Замглавы?" лихорадочно вскрикнула Ренге. «Ты что, хочешь назначить меня зам главы города?» Асагао прикусила губу. «Что ж, мы этого не знаем. Много ещё предстоит сделать. Но пока это всё, что я от тебя хочу». «Не ври. Знаешь же, что хочешь сделать её своим замом». Подумал я. В любом случае, чтобы это осуществить, Асагао сначала должна победить на выборах. А если она каким-то чудом это провернёт, долго уговаривать ранги не придётся. Понятно, ответил я. Ренги не самый плохой кандидат, как мне кажется. Ренги смущённо засмеялась. Ты правда так думаешь? Да, кивнул я. То, что ты выходишь из военного отдела, тоже играет нам на руку. Так, вы понравитесь всем отделам. Ясно. Но если всё так, то я получаюсь как разменная монета? ослабевшим голосом произнесла она. Её взволнованно взглянула на Сагао. Сагао взглянула на неё в ответ. Не буду скрывать, что раздумывала об этом. На твои социальные навыки куда цены. Да и в разработке преуспеваешь. Но чем ты не идеальный кандидат? Раз так-то хорошо. Ренги кивнула. Не знаю, смогу ли, но постараемся, это точно. Спасибо, ответила Сагао и облегчённо вздохнула. Снова взяв Ренги за руку, Она повернулась ко мне. И ты, Касуми, мне нужны твои навыки, чтобы набрать большинство голосов. Ты ведь хорош в подобных делах? Какие ещё навыки? Нет у меня таких навыков. Да есть же! Настояла Асагао. Ты всегда говоришь то, что обязательно собьёт с толку слушателя. Твоя манипулятивная манера речи мне, знаешь ли, нравится. Манипулятивная, говоришь? Повторил я. Полагаю, спорить тут не о чем. У меня есть пара козырей в рукаве, продолжила она, играя яблоком в руке. Похоже, это и есть её поле брани. Понятно. Допустим, что я тебе поверил, но ты ведь не хочешь сказать, что это всё яблоки. Конечно же, их больше, воскликнула она и уверенно улыбнулась. Эти яблоки, скорее всего, лучший созданный ею продукт, но вот сколько их на самом деле? Ну что ж, хорошо. Уверен, мне не нужно говорить, что я не могу просто взять и наколдовать вам большинство, сказал я. Да и иметь дело с людьми у меня не очень выходит. Полагаю, что так. Безучастно посмотрела на меня Сагал. Я поняла, это пока работало с тобой. Но если мы выложимся вместе? По тону ясно, что она спрашивает, буду я помогать или нет. Не так быстро. Я ведь не сказал, что согласен, непренуждённо ответил я. Её коя, как выжил не свойственную мне улыбку. Асагаоно пригласи изомерла. Косуми, я очень тебя уважаю, но пока ты здесь повышать ранг будет тяжело. Я изменю систему так, что это станет возможно даже в нашем отделе. Мало того, мы даже сможем вести переговоры о переселении из прибрежной зоны и тому подобном. Ты обычно более убедительная. После долгой паузы ответил я, и Малётов взглянул на Асагао. Это явно не всё, что она хочет сказать. «Что?» – остановилась она на полуслове, накрутила волосы на палец и глубоко вздохнула. «Именно поэтому мне так нужна твоя помощь!» Глядя на меня, Асагао надула губки. Её щеки порозовели, а во взгляде вместо былой остроты появилось удивление. Звучит она неубедительно, но никто, даже я, не сможет отказать этому личику. «Хорошо, хорошо, я с вами. Спасибо». Мягко произнесла она, ещё раз облегчённо вздохнула и ярко улыбнулась. Теперь я смогу выиграть свою битву. Битву против неизвестных, что ли? спросила Ренге. А Сага покачала головой. Мои враги не неизвестные, а люди. Это лишь моя битва. Я одержу победу. Не пушками и снарядами, нет. Докопаюсь до истинных мыслей и желаний людей и обращу их в нашу пользу. А для этого нам нужно совершенно другое оружие. Её слова напомнили мне кое-кого. Девушку. Она тоже говорила что-то подобное. Кажется, она поступала со мной похожим образом. Морально растаптывала меня много раз или что-то в этом роде. Но зато теперь, каким бы мрачным ни казалось положение дел, я с лёгкостью его игнорирую. К добру или к худу, но дух мой теперь силён. Знаешь, это не такое уж и плохое мировоззрение. Ностальгически ответила я. Я притлённо слышал что-то подобное. Асагао просияла. Скажи, в настоящих битвах побеждают не мускулы? В её словах есть зерно правды. Я утвердительно кивнул. Настало время показать из какого я теста. Провозгласила Асагао. Мне же её выкрик почему-то напомнил воянных. Значит, решено. С этого момента работа у нас только прибавится сказала Сагао сразу после этого. Для начала нужно повысить нашу популярность. Оставляю это на тебя, Касуми. Ну и расплывчатое же задание она мне дала. Полагаю, придётся рассмотреть разные стратегии предвыборных кампаний и составить такую, которая даст нам больше всего голосов. Да уж. Так я за ночь не провернусь. Я достал свой планшет, и она пробрался в общежитие.